Параграф 4. Система без расписания. Консультирует General Electric, G.E., в начале 1970-х годов, игривый 40-летний итальянский физик-ядерщик по имени Чезаре Маркетти подружился с одним из штатных экономистов G.E. Этот человек недавно стал соавтором статьи «Простая модель замещения технологических изменений». Модель рассчитывала, как быстро новые продукты становятся подходящей заменой старым и предсказывала, в какой срок навело насытит рынок. Для такой компании, как GE, с множеством различных технологических продуктов, наличие такой модели могло быть ценным. Маркетти обычно не особо задумывался об экономическом моделировании. «Как физик старого поколения, – писал он, – я всегда имел склонность дразнить своих друзей-экономистов за их исключительную способность создавать красиво структурированные модели, которые никогда не будут использованы на практике и никогда не будут забрызганы грязью этого низкого мира». На этот раз все сложилось иначе. Экономисты GE добавили в модель фактические данные, чтобы посмотреть, работает ли она. «Я был впечатлен тем фактом, что модель радостно плескалась в грязи», написал Маркетти. Он был так увлечен этой моделью, что взял ее с собой, когда в 1974 году покинул GE ради работы в Международном институте прикладного системного анализа, МИПСА, редком исследовательском проекте финансируемом Организацией экономического сотрудничества и развития. Соединенные Штаты и Советский Союз создали МИПСА как средство научного сотрудничества для сближения коммунистического Востока и капиталистического Запада. Программа института была направлена на разрушение барьеров не только между странами, но и между дисциплинами. МИПСА впервые применил междисциплинарный подход к системному анализу, версия которого позже будет принята МГИК. Картина эволюции как серии замен вдохновила Маркетти. Большую часть своей жизни он коллекционировал пишущие машинки, в его коллекцию входили несколько экземпляров первых моделей и несколько экземпляров последних. Технологическими инновациями он увлекался как своего рода дарвиновской эволюцией. В МИПСА Маркетти протестировал модель замещения на первичных источниках энергии, которую он рассматривал как товары, конкурирующие за рынок. Под первичной энергией маркете подразумевал те природные ресурсы или топливо, которые можно использовать различными способами, а именно древесину, уголь, нефть, природный газ и уран. К вторичным источником энергии, напротив, относят электричество, керосин, водород, сжиженный нефтяной газ и бензин, которые должны производиться из первичных источников энергии. В течение следующего лета Маркетти и его коллега вводили данные о 300 случаях энергетических переходов со всего мира. Это были переходы от древесины к углю, от китового жира к нефти, от угля к нефти и множество других комбинаций. «Я глазам не мог поверить», – писал он, – «но это сработало». Он добавил, «Судя по всему, вся судьба источника энергии полностью предопределяется в его детстве». Так появилась на свет наука, изучающая то, что мы сегодня называем энергетическими переходами. Маркет обнаружил, что войны, резкие скачки цен на энергоносители даже депрессии – никак не влияли на скорость энергетического перехода. Это как если бы у системы был график воли и часы, писал он. В более ранних историях подчеркивалась роль дефицита в повышении цен и стимулировании инноваций, например, когда европейцам приходилось импортировать древесину из отдаленных лесов, что делало ее более дорогой, а новое топливо, уголь, относительно дешевым. Но Маркетти обнаружил, что рынок регулярно отходил от определенного первичного источника энергии, задолго до того, как тот был исчерпан, по крайней мере, на мировом уровне. Хотя дефицит помогает стимулировать предпринимателей, таких как инвестор Дрейк, создавать альтернативы, часто именно повышение темпов экономического роста и увеличивающийся спрос на конкретную энергетическую услугу, такую как освещение, транспорт, тепло или производство, приводит к тому, что ископаемое топливо заменяет возобновляемые источники энергии, а нефть и газ заменяют уголь. Именно это и произошло с китами. Другие заменители, главным образом свиной жир и этанол, появились до открытия нефтяных месторождений в Пенсильвании и перегонки нефти в керосин. Изобилие нефти и ее превосходная удельная мощность в конечном счете позволили ей одержать триумф над биотопливом. Доля угля в энергоносителях начала сокращаться во время Первой мировой войны, несмотря на то, что запасы угля были в некотором смысле бесконечны, поскольку его начали заменять нефть и природный газ. Энергетические переходы произошли так, как предсказывал Маркетти, от энергетически бедных и углеродосодержащих видов топлива, к более энергоемким и водородным. Уголь в два раза более энергоемкий, чем древесина, нефть более энергоемкая, чем уголь, как и природный газ при его преобразовании в жидкую форму. Химический состав весьма прост. Уголь состоит примерно из одного атома углерода на каждый атом водорода. Нефть состоит из одного атома углерода на каждые два атома водорода. А природный газ или, скорее, его основной компонент метан, имеет 4 атома водорода на один атом углерода. Отсюда и его молекулярная формула CH4. В результате этих энергетических переходов углеродоемкость, количество выбросов углерода, энергии снизилась за более чем 150 лет. В период с 1860 по середину 1990-х годов углеродоемкость первичной глобальной энергии снижалась примерно 0,3% в год. Маркетти был прав в том, что человеческие общества склонны переходить от бедного энергии топлива к энергонасыщенному, но ошибался в том, что у системы есть свой график и часы. Хотя направление энергетических переходов, которое он предсказал, в целом оказалось верным, время маркете не рассчитал. Например, в Соединенных Штатах доля электроэнергии, получаемой из угля, снизилась с более чем 45% в 2010 году до чуть менее 25% в 2019 году. В Европе в течение последних двух десятилетий наблюдалось такое же значительное сокращение выработки электроэнергии за счет угля и увеличение за счет природного газа. Маркетти предсказал, что переход от угля к газу произойдет в 1980-х и 1990-х годах, то есть до этого события оставалось два десятилетия. Он оптимистично предсказал, что к сегодняшнему дню мало кто из людей будет сжигать древесины и другие формы биомассы в то время как этим продолжают заниматься более 2,5 миллиардов человек. Что точно определяет скорость подобных переходов, так это политика. И, как мы увидим, иногда она может заставить общество отказаться от энергонасыщенных видов топлива и вернуться к более энергетически бедным. Параграф 5. Обман в газовой стране. Весной 2010 года режиссер-документалист выпустил трейлер к своему новому фильму «Газовая страна», о бубне природного газа в Соединенных Штатах. Фоном звучит музыка, похожая на то, что мы слышим в трейлерах фильмов ужасов и фэнтези. Звуки нарастают и набирают обороты. Мы слышим, как люди говорят, что гидравлический разрыв пласта или гидроразрыв сланца подземной горной породы отравляет их воду, вызывает неврологические заболевания и поражение головного мозга. Далее мы видим документы, описывающие заболевания легких и рак. Через три четверти трейлера мы слышим зловещий хор, типичный для картинки, когда, например, взлетают драконы. Возле раковины стоит мужчина, а на дне надпись от руки «Не пейте эту воду». Затем мы видим, как конгрессмен с южным акцентом раздраженно говорит. Что мы делаем, так это ищем проблему, которая не существует. Затем трейлер возвращается обратно к мужчине у раковины. Он держит рядом с краном зажженную зажигалку, включает ее и появляется огромное пламя, заставляя его отпрыгнуть назад. Газеты The New York Times и другие национальные СМИ подхватили эту историю и изобразили гидроразрыв пласта природного газа как серьезную угрозу для окружающей среды Америки, сколыхнув массовые движения за прекращение практики. Но изображение горючей воды в фильме было неверным. В 2008 и в 2009 году мужчины из фильма и двое других жителей Колорадо подали официальные жалобы в главный регулирующий орган своего штата в нефтегазовой сфере – Колорадскую нефтяную и газовую комиссию. Комиссия взяла пробы воды из трех домов и отправила их в частную лабораторию. Там обнаружили, что газ, полученный из крана в двух случаях, был на 100% биогенным или естественным, и с этим люди спокойно справлялись десятилетиями. Его создали не разработчики, а матушка природа. В третьем доме обнаружили смесь биогенного и термогенного метана. Владельцы и оператора достигли по этому делу мирового соглашения. Независимый регулирующий орган нефтегазовой отрасли Колорадо выступил с резкой критикой фильма «Газовая страна», отметив, что он проинформировал продюсера Джошу Фокса о фактах этих случаев задолго до того, как тот снял свой фильм, и тот решил их не включать. Люди веками документировали естественное возгорание воды. Некоторые записи об огненной воде восходят к древним грекам, индийцам и персам. Теперь мы знаем, что это были естественные протечки метана. В 1889 году бурильщик сжег свою бороду, после того, как зажег воду из скважины, которую он пробурил в Калфаксе, штат Луизиана. На месте колодца есть исторический указатель, упомянутый в книге Рипли «Хотите верьте, хотите нет». Ирландский режиссер-документалист по имени Филип макалир напал на Фокса за его неверную характеристику гидроразрыва на показе фильма «Газовая страна» в 2011 году. Макалир Есть отчет о пылающей воде за 1976 год. Фокс. Но мне не волнует отчет за 1976 год. С 1936 года поступают сообщения о том, что людям удается поджечь свою воду в штате Нью-Йорк. Макалир. Мне любопытно, почему вы не включили в документальный фильм соответствующие отчеты 1976 или 1936 года. Большинство людей, посмотрев ваш фильм, решат, что все началось с гидроразрыва. Вы сами сказали, что люди поджигали воду задолго до того, как начался гидроразрыв. Разве не так? Фокс. Да, но это не имеет отношения к делу. Ирландский режиссер опубликовал фрагмент этого диалога на YouTube. Фокс заявил о нарушении авторских прав. Сначала YouTube внял требования Фокса и удалил видео, но в конечном счете вернул его обратно. Параграф 6. Гидроразрыв климата. В течение почти 10 лет климатические активисты в главе с Биллом Маккибином из 350.org утверждали, что природный газ хуже влияет на климат, чем уголь. Тем не менее, практически по всем показателям природный газ чище угля. Газ выделяет в 17-40 раз меньше диоксида серы и почти не содержит ртути. Он в 8 раз менее опасен, чем уголь, если учитывать как несчастные случаи, так и загрязнение воздуха. Ожигание газа для получения электроэнергии, в отличие от угля – требует на 25-50% меньше воды. Технологическая революция, позволившая фирмам добывать гораздо больше природного газа из сланцев и со дна океана, является основной причиной того, почему выбросы углекислого газа от энергетики в США сократились на 13% в период с 2005 по 2018 год. Также она во многом является причиной того, что глобальные температуры вряд ли повысятся более чем на 3% выше до индустриального уровня. Маккибин утверждает, что уголь лучше природного газа, апеллирует к неоправданно коротким срокам глобального потепления всего 20 лет. Правительство США и большинство экспертов соглашаются, что подходящий для упоминания срок 100 лет. Таким образом, его временные рамки превеличивают влияние природного газа как источника удержания тепла. Несмотря на почти 40% увеличение добычи природного газа с 1990 года, Агентство по охране окружающей среды сообщило о снижении на 20% выбросов метана в 2013 году, частично из-за усовершенствованных прокладок, мониторинга и технического обслуживания. Применение гидроразрыва как способа добычи природного газа также привело к сокращению добычи угля на горных вершинах в период с 2008 по 2014 год на 62%. Если при гидроразрыве пласта для природного газа образуются трещины в сланце под поверхностью земли, оказывая лишь незначительное воздействие на нее, то добыча угля разрушает целые горные экосистемы. Более 500 горных массивов, занимающих более 4000 квадратных километров, были разрушены в центральных и южных опалачах в результате сноса вершин. Когда горнодобывающие компании разрушают горы взрывчаткой для добычи угля, Они сбрасывают миллионы тонн щебня в близлежащие долины, уничтожая леса и ручьи. Из вскрытых скал выделяются тяжелые металлы и другие токсины, которые наносят вред дикой природе, насекомым и людям. Пыль, которая поднимается в воздух в результате таких операций, ухудшает состояние здоровья шахтеров и людей, живущих в близлежащих общинах. Ни один энергетический переход не происходит без воздействия на человека и окружающую среду. Гидроразрыв приводит к появлению трубопроводов, буровых установок и грузовиков, которые могут нарушить девственный ландшафт, и это совершенно справедливо беспокоит людей. Разработчики земель вызывали небольшие землетрясения и неправильно утилизировали сточные воды после гидровзрыва. Эти проблемы серьезны, их следует решать, но они не сравнятся с проблемами, которые приносят с собой добыча угля. Во многих отношениях она на протяжении десятилетий ухудшалась и не улучшалась что привело к сносу горных вершин и разрушению речных экосистем. Чем объясняется меньшее воздействие на окружающую среду гидроразрыва для добычи природного газа по сравнению с выработкой угля, так это его удельной мощностью. Месторождение природного газа в Нидерландах в три раза более энергоемкое, чем самые продуктивные угольные шахты в мире. Сегодня многие, если не большинство ученых и экологов, поддерживают природный газ в качестве заменителя угля. «Люди слишком зациклились на метане», – сказал климатолог Рэй пьер в интервью газете The Washington Post. «Люди должны сначала доказать, что мы действительно можем снизить выбросы СО2, прежде чем задумываться о том, достаточно ли мы делаем для сокращения выбросов метана». Нормы, регулирующие загрязнение окружающей среды, помогли сделать строительство и эксплуатацию угольных электростанций более дорогостоящими. Но, как и предсказывал Маркетти, и подобно тому, что мы видели с китами, Важнее всего было создание более мощной, изобильной и дешевой альтернативы. Однако маркетинг не предвидел того, насколько сильным и важным может быть противодействие новой технологии, особенно со стороны высших слоев общества, в случае энергетических переходов. Параграф 7. Рыба сходит с ума. В конце 2015 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США – FDA одобрило появление генетически модифицированного лосося, который принес значительные экологические выгоды по сравнению с уже выращиваемой рыбой. Критикам лосось понравился, плоть мягкая, восхитительная, отозвался один автор, пишущий о еде: маслянистый, легкий, сочный, как и положено атлантическому лосося. Лосось Aqua Advantage, разработанный в 1989 году компанией Aqua Bounty Technologies растет вдвое быстрее и на 20% меньше нуждается в корме, чем его атлантический собрат. Если для получения 0,5 кг говядины требуется 3,5 кг корма, то для получения 0,5 кг лосося Aqua Advantage необходимо лишь 0,5 кг корма. В отличие от большинства выращиваемых на фермах лососей, которые добываются в плавучих клетках в прибрежных районах, Aqua Advantage производится в инкубаториях и на складах на суше. Таким образом, это сводит к минимуму влияние аквакультуры на естественную среду океана и предотвращает вредное взаимодействие с дикими видами, которое может привести к заболеваниям. По оценкам Aqua Bounty, такая методика дает на 23-25% меньше выбросов углекислого газа, чем у традиционно выращиваемой рыбы. Атлантический лосось является одним из самых полезных продуктов в мире. В нем мало калорий, насыщенных и трансжиров, а также он служит хорошим источником белка и полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Генетически изменив лосося, Аквабаунти также устранила необходимость в антибиотиках, которые, как предупреждают официальные лица общественного здравоохранения, могут способствовать выработке у людей устойчивости к этому классу лекарств. Лосось Aqua Advantage также безопасен для употребления в пищу, как и любой созданный без генной инженерии атлантический лосось, и столь же питателен, говорится в сообщении FDA. Рыбоводство играет решающую роль в сохранении дикой рыбы и других морских видов, таких как желтоглазый пингвин и альбатрос. Это связано с тем, что общая популяция океанических рыб, на которых люди охотятся и которых употребляют в пищу, сократилась с 1970 года почти на 40%. Чрезмерный вылов рыбы привел к вымиранию многих местных рыб, в том числе акул. Сегодня 90% мировых запасов рыбы либо истощены, либо исчерпаны, а это означает, что человек балансирует на грани максимально допустимого вылова или даже превышает этот порог, в результате чего популяции полностью исчезнут. Если 15% суши на поверхности Земли находится под защитой, то у мирового океана это лишь 8%. С 1974 года человечество утроило долю рыбных запасов, добываемых на неприемлемых уровнях. А давление на популяции диких рыб продолжает расти. Ожидается, что к 2050 году, благодаря росту населения и благосостояния людей, спрос на рыбу во всем мире удвоится. Хорошая новость в том, что рыбоводство или аквакультура быстро развивается. Объем производства удвоился в период с 2000 по 2014 год. И сегодня аквакультура поставляет половину всей употребляемой человечеством рыбы. ФАО сообщила в 2018 году, что аквакультура продолжает расти быстрее, чем другие основные сектора производства продовольствия. И что к 2030 году мир будет потреблять на 20% больше рыбы, чем в 2016. Большая экологическая выгода от новой технологии заключается в переносе рыбоводных ферм из океанов на сушу. Это снижает их воздействие на морскую среду и позволяет создавать закрытые или полузакрытые системы, в которых вода постоянно очищается и перерабатывается. Технологии, впервые примененные для создания генетически модифицированной рыбы, приносят дополнительные выгоды. Ученые говорят, что такая генетическая модификация дает возможность устранить смертельный вирус птичьего гриппа. Тем не менее, наиболее ярыми критиками замены потребления дикой рыбы выращиваемой являются экологические группы, в том числе Совет по защите природных ресурсов и Sierra Club, заявивший, что лосось Aqua Advantage может заразить популяции дикого лосося. После того, как FDA одобрила Aqua Advantage, глава Центра безопасности пищевых продуктов другой экологической группы объявил, что подает иск, чтобы остановить введение этого опасного загрязняющего продукта. В ответ несколько крупных сетей супермаркетов, в том числе трейдер Joe's и Whole Foods, объявили, что не будут продавать рыбу Аква Баунти, даже несмотря на то, что представители обеих сетей признали. Их магазины предлагают другие продукты, произведенные с использованием генетически модифицированных ингредиентов или кормов. Рыбоводство не обходится без проблем. Ранее рыбные фермы, например, креветочные, были весьма разрушительными для окружающей среды, поскольку включали в себя вырубку мангровых лесов и загрязнение водных путей химическими веществами. Но со временем их негативное воздействие на окружающую среду значительно уменьшилось за счет более удачного размещения рыбных и креветочных ферм и совместного разведения таких видов, как гребешки и мидии с морскими водорослями и микроводорослями. Ученый, который первым высказал озабоченность по поводу того, что генетически модифицированная рыба может стать угрозой для популяции дикой рыбы, сегодня является одним из ее ярых сторонников. «Я не буду спорить, что лосось, полученный с помощью генной инженерии, никогда не попадет в океан», – сказал он. «Но в этой рыбе нет ничего, что позволило бы ей продержаться дольше одного поколения из-за низкой приспособляемости». Что касается Трейдер Джоус и Холл Фудс, бывший генеральный директор Аквабаунти Рон Стотиш – Был настроен оптимистичный и надеялся, что сумеет их переубедить. Мы надеемся, что со временем они примут наш продукт. Однако пять лет спустя экологические группы, судя по всему, перестали беспокоиться о будущем дикой рыбы, а Трейдер Джоус, Хоул Фудс, Костко, Крогер и Тарги так и не передумали. Параграф 8. Классовая война. Сегодня Чезар и Маркетти чуть за 90-е, по словам его друга и соавтора Джесси Осубель. Он живет как джентльмен-фермер недалеко от Флоренции, окруженный оливковыми рощами, виноградными лозами, козами, черными кошками и своей коллекцией пишущих машинок. Осубель, который работает в океанографическом институте Уотс Холл и Рокфеллеровском университете, дружит с Маркети с тех пор, как они познакомились в 1970-х годах в Мипса. Сегодня двое мужчин пытаются расшифровать геном Леонардо да Винчи по следам ДНК которые они смогли извлечь из книг и других предметов, принадлежащих великому художнику эпохи Возрождения. Если вы посмотрите на рисунки да Винчи, изображающие бурь облака, то увидите, что он понимал огромное безразличие природы, говорит Осубель, и осознавал предприимчивость человека. Я спросил Оссубеля, почему он считает, что модель энергетических переходов маркете оказалась настолько ошибочной в плане времени, хотя в целом указывала в правильном направлении. «Вы можете посмотреть на долгосрочную перспективу и динамика выиграет», – сказал он. «Но вы можете посмотреть на любое явление обнаружить перерывы, паузы, отступления, отклонения. Вот что случилось с энергией». Чаще всего во главе оппозиции новому топливу стоят богачи. В Британии элиты называли уголь экскрементами дьявола, и многие считали, что так и есть, учитывая его сернистый запах. Угольный дым пахнет вовсе не так приятно, как сладкий дым горящего дерева. Высший класс викторианской Англии сопротивлялся переходу от древесины к углю так долго, как только мог. Аналогично именно образованные элиты вели войну с гидроразрывом пласта. Ключевыми противниками были The New York Times, Билл МакКибин и хорошо финансируемые экологические группы, включая Sierra Club и Совет по защите природных ресурсов. Осубель описывает, как угольные компании боролись против расширения разведки природного газа в 1970-х годах. Люди упорно борются, стараясь удержать свои позиции. Так было в угольной промышленности США, которая создала альянс между сенатором-республиканцем Аланом Симпсоном в Вайоминге и сенатором-демократом Робертом Бердом в Западной Вирджинии. На национальном политическом уровне они смогли сделать многое из того, что привело к устареванию угольной промышленности. Осубель указал на избрание президента Джимми Картера в 1976 году который при поддержке основных экологических групп настаивал на увеличении количества угля вместо атомной энергии и природного газа. Эксперт считает, что беспокойство по поводу энергетической независимости в 1970-х годах было неуместным. Он сказал, что опасения, что экспорт газа каким-то образом нанесет ущерб нашей национальной безопасности, были безумными. На самом деле наличие здоровой крупной промышленности дает больше национальной мощи. Осубель также считает, что ученые знали об изобилии природного газа, особенно в океанах. Все в Американской ассоциации геологов-нефтяников к началу-середине 1980-х годов знали, что на континентальных окраинах имеются огромные залежи газа и гидратов метана. Я написал о них в отчете Национальной академии наук за 1983 год. Геологи упорно придерживались идеи, что природный газ драгоценен и его нужно беречь, потому что его не так уж и много. Сегодня крупные компании нефтегазовой отрасли в будущем видят себя скорее компаниями по добыче природного газа, нежели нефти. Но во многих местах это могло произойти 20-30 лет назад, но не произошло. К счастью, война с технологией гидроразрыва не удалась. Когда дело дошло до гидроразрыва сланца для добычи природного газа, США вмешивались меньше других стран и в результате получили огромную выгоду. Соединенные Штаты предоставляют владельцам собственности право на добычу полезных ископаемых и бурение своей земли. В большинстве других стран эти права принадлежат правительству, что является основной причиной того, что гидроразрыв не получил широкого распространения в других странах. Политика даже вмешалась в спасение китов. Хотя защитники окружающей среды часто винят капитализм в экологических проблемах, именно коммунизм сделал китобойный промысел хуже, чем он должен был быть. После падения коммунизма историки обнаружили записи о том, что Советский Союз вел китобойный промысел в гораздо более высоких количествах, чем они предполагали. Это происходило из-за советского централизованного планирования, хотя уже было невыгодно. 98% всех синих китов, убитых в мире после запрета 1966 года, были убиты советскими китобоями, писал историк. Как и 92% из 1201 горбатого кита, убитого в коммерческой цели в период с 1967 по 1978 год. И если бы существовали более свободные рынки, то такие страны, как Япония и Норвегия, возможно, перешли бы с китового масла на растительное гораздо раньше. Что, вероятно, защищает китобойную промышленность от нашествия растительного масла, сообщается в The New York Times в 1959 году как это желание китобойных наций сохранить свою международную валюту. Как правило, они не производят достаточного количества растительного масла для собственных нужд, и следовательно, должны либо ловить китов, либо закупать жиры и масло за рубежом. Мораль данной истории такова. Экономический рост и увеличивающийся спрос на продукты питания, освещение и энергию запускают продуктовые и энергетические переходы, но политика способна их сдерживать. Энергетические переходы зависят от того, хотят ли их люди. Когда дело доходит до защиты окружающей среды путем перехода к более совершенным альтернативам, отношения общественности и политические действия имеют значение. Глава 7. Бери свой стейк и ешь его. Параграф первый. Поедание животных. Когда писателю Джонатану Сафрану Фойеру было 9 лет, он спросил свою няню, почему она не ест курицу, которую ели он и его брат Фрэнк. «Я не хочу никому причинять боль», — сказала она. «Причинять боль?» — удивился Фуер. «Ты же знаешь, что курица... курица, верно?» — спросила она. «Я отложил вилку», — писал Фуер в вегетарианском мемуарном манифесте 2009 года по животных. «А как насчет его брата?» Фрэнк спокойно доел свою порцию, вероятно, ест курицу и теперь, когда я печатаю эти слова. «У многих из нас, кто со временем стал вегетарианцем, найдутся похожие истории». Когда мне было 4 года, я сказала родителям, что не буду есть свиней, потому что только что повстречал одну из них. Экологические аргументы в пользу вегетарианства, по-видимому, только усиливаются. В 2019 году МГИК опубликовала специальный доклад о продовольствии и сельском хозяйстве. Ученые утверждают, что мы должны немедленно изменить то, как мы управляем землей, производим продукты питания и есть меньше мяса, чтобы остановить климатический кризис, сообщает СНН. Специалисты МГИК ожидают, что к 2050 году спрос на продукты питания превысит рост населения более чем на 50%. Если так, то американцам и европейцам придется сократить потребление говядины и свинины на 40 и 22% соответственно, чтобы прокормить 10 миллиардов человек. «Мы не хотим диктовать людям, что им есть», – сказал ученый, который был сопредседателем рабочей группы МГИК по воздействию на климат и адаптации. Но было бы действительно полезно как для климата, так и для здоровья человека, если бы люди во многих богатых странах потребляли меньше мяса. Политика создавала для этого соответствующие стимулы. Нам нужны радикальные преобразования, не постепенные сдвиги в направлении глобальной системы землепользования и продовольствия, которая удовлетворяет наши климатические потребности, сказал руководитель экологической благотворительной организации. Очень интересно, что МГИК транслирует такое мощное сообщение. Если бы все придерживались веганской диеты, которая исключает не только мясо, но также яйца и молочные продукты, выбросы на суше могли бы сократиться к 2050 году на 70%, заявил МГИК. Если нужно сократить потребление мяса, то лучшая стратегия – сделать его более дорогим, поясняют представители некоторых экологических групп. По оценкам одного из экспертов, стоимость говядины и молочных продуктов для потребителей увеличилась бы на 30%, если бы учитывалось ее воздействие на климат. Употребление в пищу меньшего количества мяса пойдет на пользу не только климату, но и здоровью человека, утверждают многие ученые. По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2018 году ожидалось, что американцы съедят рекордные 100 кг красного мяса и птицы на одного потребителя, по сравнению с 98 кг в 2017 году. Фактически, американцы потребляли около 300 г мяса в день, что примерно в два раза больше, чем рекомендуют диетологи. Употребление в пищу меньшего количества красного мяса может оказаться полезным не только для планеты, но и для вашего здоровья, сообщает CNN. Недавние исследования показали, что употребление красного мяса повышает риск диабета, сердечных заболеваний и некоторых видов рака. В ответ на научные данные, связывающие мясо с изменением климата, некоторые климатические активисты, в том числе Грета Тунберг, отказались от мяса и убедили своих родителей стать вегетарианцами даже веганами. Многие ученые-защитники окружающей среды утверждают, что сократив потребление мяса, прекратив промышленное производство и взяв на себя обязательство выращивать мясо на пастбищах в свободном выгуле на травяных кормах, мы вернем больше территории земли природе. Но так ли это на самом деле? Параграф 2: Гамбургер без мяса. Несмотря на то, что я проводил исследования и писал политики в области климата и энергетики в течение почти 20 лет, Я не смог понять, что заголовок в докладе МГИК за 2019 год «Сокращение выбросов на 70% к 2050-му» относится только к сельскохозяйственным, которые составляют часть от общего объема выбросов парниковых газов. Я подозреваю, что другие точно так же решили, что это число относится ко всем выбросам. Однако исследование показало, что переход на вегетарианство позволяет сократить личное потребление энергии, связанное с питанием, на 16% а выбросы парниковых газов на 20%. Но общее личное потребление энергии всего на 2%, а общий объем выбросов парниковых газов на 4%. Таким образом, если бы был реализован самый экстремальный сценарий глобального веганства МГИК, согласно которому к 2050 году люди полностью перестанут потреблять продукты животного происхождения, а все животноводческие угодья снова покроются лесами, общий объем выбросов углерода снизился бы всего на 10%. Другое исследование показало, что если каждый американец снизит потребление мяса на четверть, выбросы парниковых газов сократятся всего на 1%. Если бы каждый житель США стал вегетарианцем, выбросы в стране сократились бы всего на 5%. Так, авторы многочисленных работ приходят к одному и тому же выводу. В рамках одного из исследований обнаружилось, что для людей в развитых странах переход на вегетарианство приведет к сокращению выбросов в среднем всего на 4,3%. Другая работа показала, что если каждый американец станет веганом, выбросы сократятся всего на 2,6%. Ученые выяснили, что растительные диеты дешевле, чем те, которые включают в себя мясо. В результате люди часто тратят деньги на то, что используют энергию, например, на потребительские товары. Это явление известно как эффект отскока. Если откладывать сэкономленный доход на потребительские товары, производство которых требует энергии, чистая экономия энергии составит всего 0,7%, а истинное сокращение выбросов углерода всего 2%. И именно по этой причине гораздо важнее заняться сокращением выбросов углерода в энергетике, а не в продуктах питания или землепользования в более широком смысле. Энергетика включает в себя такие отрасли, как электричество, транспортировка, приготовление пищи и отопление – Почти 90% которых во всем мире приходится на ископаемое топливо. Все это не означает, что людей в богатых странах нельзя убедить изменить свой рацион питания. Например, с 1970-х годов американцы и другие развитые страны стали есть больше курицы и меньше говядины. Мировое производство куриного мяса в период с 1961 по 2017 год выросло почти в 14 раз с 8 до 109 мегатонн. Но то, что делает производство куриного мяса более экологически чистым по сравнению с производством говядины, это как раз то, о чем больше всего сожалеет Фуер. Более высокая плотность производства мяса разрешена для фабричного фермерства. Посетив птицефабрику, Фуер написал ⁇ 33 тысячи птиц в одном помещении, да это в голове не укладывается. Параграф третий. Природа мяса. Хотя производство мяса вносит относительно скромный вклад в изменение климата, оно представляет собой самое заметное воздействие человечеству на природные ландшафты. Сегодня для производства мяса люди используют более четверти поверхности земли. А распространение пастбищ для крупного рогатого скота и других одомашненных животных продолжает угрожать многим исчезающим видам, включая горных горил и желтоглазых пингвинов. За последние 300 лет леса и луга общей площади почти с Северную Америку были преобразованы в пастбище, что привело к массовой утрате среды обитания и значительному сокращению популяции диких животных. В период с 1961 по 2016 год пастбища расширились на площадь объемом почти равной Аляске. Хорошей новостью является то, что общее количество земель, используемых человечеством для производства мяса, достигло своего максимума в 2000 году. С тех пор площадь, отведенная под пастбище для скота во всем мире, по данным продовольственной сельскохозяйственной организации ООН, уменьшилось более чем на 540 тысяч квадратных миль, что на 80% превышает площадь Аляски. Все это произошло без вегетарианской революции. Сегодня всего от 2 до 4% американцев являются вегетарианцами или веганами. Около 80% тех, кто пытается стать таковыми, в конечном итоге отказываются от своей диеты и более половины делают это в течение первого года. В развитых государствах, таких как США, количество земель, используемых для производства мяса, достигло пиковых значений в 1960-х годах. Развивающиеся страны, включая Индию и Бразилию, также наблюдали пик и спад использования земель под пастбище. Отчасти это связано с переходом от говядины к курятине. На грамм белка из говядины требуется в два раза больше затрат энергии в виде корма, чем на грамм белка из свинины, и в восемь раз больше, чем на грамм белка из курицы. Но в основном это связано с эффективностью. В период с 1925 года, когда Соединенные Штаты начали выращивать цыплят в закрытых помещениях, и до 2017 года заводчики сократили время кормления более чем вдвое, при этом более чем вдвое увеличив вес. С начала 1960-х годов производство мяса в США выросло примерно в два раза. Несмотря на это, объем выбросов парниковых газов от животноводства сократился за тот же период на 11%. На протяжении всей книги «Поедание животных» Фуер повторяет, что фабричные фермы наносят гораздо больше вред естественной среде, чем скот на свободном выпасе. Он пишет. «Если мы, потребители, можем ограничить свое стремление к свинине и птице возможностями земли, большое если, нет никаких экологических аргументов против свободного выпаса в сельском хозяйстве». Но действительно ли переход к выращиванию скота на свободном выгуле более полезен для природы в нашем перенаселенном мире – Как называет его Фуер? Учтите, что пасбичной говядине требуется в 14-19 раз больше земли на килограмм, чем промышленный согласно обзору 15 исследований. То же верно в отношении других ресурсов, включая воду. Высокоэффективное промышленное сельское хозяйство в богатых странах требует меньше воды на единицу продукции, чем сельское хозяйство мелких фермеров в бедных странах. Пастбищная говядина производит на 300-400% больше выбросов углерода на килограмм, чем промышленная говядина. Эта разница в выбросах зависит от рациона питания и продолжительности жизни. Коров, выращенных на промышленных фермах, обычно уводят с пастбищ на откормочные участки примерно в возрасте 9 месяцев, а затем отправляют на убой в 14-18 месяцев. Скот, который питается травой, всю жизнь проводит на пастбище, его забивают только в возрасте от 18 до 24 месяцев. Поскольку коровы, которых кормят травой, медленнее набирают вес и дольше живут, они производят больше навоза и метана. Но дело не только в высокой продолжительности жизни. Рационы с высоким содержанием грубых кормов, типичные для органических систем и систем пастбищных ферм, приводят к тому, что коровы выделяют больше метана. В совокупности эти факты говорят нам о том, что вклад в глобальное потепление у коров, которых кормят концентратами, на 4,28% ниже, чем у животных, вскармливаемых грубыми кормами. Переход от промышленного животноводства к органическому со свободным выпасом потребует значительно большего количества земли и таким образом уничтожит среду обитания, необходимую горным горилам, желтоглазым пингвинам и другим исчезающим видам. Фуэр невольно выступает за методы ведения сельского хозяйства XIX века, которые, если они будут приняты, потребуют превращения дикой природы охраняемых районов наподобие парка Верунга в гигантские скотоводческие ранчо. Фермеры указывают на эту проблему, апеллируя книги Фуера по еданию животных. Вы просто не сможете прокормить миллиарды людей яйцами от куриц на свободном выгуле. Дешевле производить яйцо в огромном птичнике с несушками, которые содержатся в клетках. Это эффективнее, а значит экологичнее. Как вы думаете, семейные фермы смогут обеспечить мир с населением в 10 миллиардов человек?